прогулка среди женщин первое ужас как интересно наблюдать за женщиной которая влюблена в того кого раньше любила ты особенно если женщина пишет об этом и можно своими глазами увидеть как она строит вокруг него кокон плетет паутинку из слов и текст ее призванный обольстить становится неуловимо похож на твой из тех времен когда ты сама подбирала для него правильные нити Читаешь и думаешь. О, это ты угадала. Здесь ему понравится, а вот тут аккуратнее. Осторожной ногой она пробует грабли и думает, что пробежит легко, как канатоходка над пропастью. Через нее играет его музыка. Иногда она ставит ролики из его плейлиста, иногда сама напевает с его голоса. И мне тогда слышны знакомые интонации. Я читаю и знаю, как они провели вчерашний вечер, хотя описаны только желтые фонари, мокрый асфальт, поцелуй и горечь. Я читаю и вижу вдруг свой маленький след на сыром песке. Эй, ты чего? Меня уже десять лет как нет. Море три тысячи раз облизало берег, где я промочила ботинки. Я читаю и думаю. Не злись. Ты хотела его отразить во всей красоте, с беломориной в подрагивающих пальцах, щетиной и сизыми синяками под глазами, которые уже никогда не исчезнут. У тебя получилось. Чего же злиться, что я смотрю и вижу, как он улыбается мне через твою голову? Второе. Женский позор — это постоянное состояние, в котором я существую. Встречаюсь с двумя барышнями, одна другой говорит. «О, ты постриглась? Да, вчера. Устала быть лохматой». «Я тоже на днях», — встряхивает волосами. «А, ты в этот раз решила покороче». И тут я не выдерживаю и спрашиваю. «Вы серьезно? Вы издеваетесь? Вы правда замечаете друг у друга эти штуки?» У обеих короткие волосы. Как можно отследить на другом человеке, что длина уменьшилась на полтора сантиметра? Я бы поняла, если бы форма прически менялась, как декоративный куст, то шар, то квадрат. Но нет. «Думала все, как я. Просто говоришь женщине, «Ты похудела, постриглась, покрасилась?» И неизменно попадаешь в цель, потому что женщина всегда либо постриглась, либо покрасилась, а насчет похудела ей просто будет приятно. Но нет, они не угадывают, а правда видят. И я, конечно, сразу поняла, что кое-кто не писатель, а говно, раз начисто лишена наблюдательности. И женщина я тоже так себе». Потому что вот этот вот милый, у тебя усталый вид и грустный взгляд — это не ко мне. На днях заметила по скайпу, что у мужа глаз заплыл и рука на перевязи. И это была вершина моей эмпатии. Чё, подрался? Не, фанеру таскал. Ну и все. И бресьё это ихнее тоже, как тут уследить? Борода не член. Пара сантиметров погоды не делают. Да ну вас люди, я не умею. Третье. Сижу в нове цедок, ловлю покемонов, мимо проплывает пышная женщина в голубом и веско говорит в телефон. Да, я не шалава. Когда я выбираю себе член, я люблю им пользоваться по-честному. И дальше фраза уплывает вместе с нею, а я остаюсь в любопытстве и восхищении. Почему нельзя превратиться в уши на тоненьких бледных ножках и прокрасться следом, чтобы дослушать? Четвертое. В аэропорту видела возвращение хасидов из Умани. Среди них было много хрупких молодых юношей, некоторые с семьями. И вот я наблюдала, как они бегут на Иерусалимский поезд и поняла, кого мне это напоминает. Блондинки же, заполошные растерянные девицы, у которых все валится из рук, а они всплескивают лапками и суетятся. И дело не в шляпках и буклях. Их приспособленность к повседневной мирской жизни находится где-то на том же уровне. Вот он, тростинка в черном, в рыжих кудрях, тащит, сгибаясь пополам два огромных чемодана, ставит их у двери вагона, спотыкаясь, бежит обратно, но возвращается с трех шагов и запихивает вещи в тамбур. Ножки подламываются, спина дрожит. Страшный поезд, гляди того, сделает пш. И тут к дверям быстро и решительно подходит вторая половина которая держит в своих руках всю практическую часть жизни. Кроме того, у нее в руках еще коляска с двойней и пара чемоданов с ручной кладью, которые как-то непостижимо слаженно сами собой заскакивают в тамбур. А следом затаскивается и рыжее сокровище с поклажей. Движения женщины точны, уверены и несуетливы. Она все знает про быт и про то, что жизнь длинная. И пока ее цветок озабочен делами духовными, Нужно как-то справляться со всем остальным. Третье. Одна женщина имела руки разного возраста. Правая была на 10 лет старше нее самой, а левая на 10 лет моложе. И поэтому поступки ее всегда не соответствовали истинному положению вещей. Случилось это по естественной причине. Безо всякого волшебства. В детстве руки были одинаковые, только на левой родинка как у папы и у бабушки. Мама говорила, что это знак ихней ведьминской породы, а папа, что часики, которые показывают время для нее одной. А доктора сказали, что родинку лучше скрывать от солнца. И девочка приучилась носить широкие браслеты и повязывать платки. Белая кожа ее часто обгорала. Однажды летом она не уследила и сожгла правую руку сильно, будто огнем опалила. Левая же не пострадала. Выросла, повзрослела и как-то взглянула на свои руки и поняла, что торговцы кремами в кои-то веки не солгали. Та, что всегда была на солнце, сильно постарела. А та, которая пряталась, осталась нежной, как у девушки. И каждый раз, когда ее рукам приходилось выбирать, одна всегда тянулась за синицей, вторая — за журавлем, и от этого упускали все. Одна хотела ярких платьев, другая — практичных, и одевалась женщина кое-как. Правая старалась копить деньги, а левая разбрасывала, не считая. Тратить разумно не получалось. Одна давала обещания, другая нарушала, а исполнить их было некому. С мужчинами и вовсе беда. Правой рукой она обнимала их как мать, а левой — как дочь, а как женщина не умела вовсе. Зато много у нее было шелковых платков и медных браслетов, что перетекали от локтя до запястья и звенели. И на звон их прибегали дети и коты. И одной рукой она с ними играла, а другой кормила.